Глава 12. Олег Гордеевский. По итогам своего неудачного турне по секретному московскому подземелью, Романов тут же отдал распоряжение приостановить все работы по прокладке двух новых веток метро 2. А основания какие? спросил у него секретарь, записав мудрую мысль начальника блокнотик ядерной войны, ближайшие 40 лет точно не будет. А ни для чего другого эта подземка не годится только государственные деньги переводить. Выsubтится довольно много работников, напомнил секретарь Евгений. Пусть обычное метро роют. Второе кольцо параллельно первому. И Романов, мононием руки отпустил Евгения. Да, чуть не забыл, Чебрикова вызови на завтра. И Вашутина тоже, спросил секретарь. Нет его пока не надо, вздохнул Романов. Его потом подключим, может быть. А завтра в первой половине дня состоялся такой диалог. Олег Антонович Градиевский, у вас работает. И Романов положил перед Чебриковым фото, где тот был запечатлен на фоне Вестминцерского аббатства. Так точно, Григорий Васильевич, Чебрикова хватило одного взгляда, чтобы идентифицировать объект. Первое главное управление, отдел С, политическая разведка. Последние шесть. Нет, семь лет резидент в посольству в Лондоне. А, с чем связан ваш вопрос? По моим данным, не спрашивайте только источник, все равно не скажу. Гордеевский уже десять лет как завербован МИ-6 и сливает им все, о чем знает по долгу службы. Да, честно признался Чебриков. Такие подозрения у нас были, тем более что наш совсем свежий агент из ЦРУ косвенно их подтвердил. Но всесторонняя проверка показала, что Гордеевский чист. Сейчас мы отозвали его из Лондона. Он готовится приступить к новому заданию. Насколько я в курсе, его неожиданному взлету поспособствовал Горбачев, Так верно, Григорий Васильевич, во время известного визита Горбачева в Англию в декабре восемьдесят четвёртого года Гордеевский докладывал ему лично о состоянии советско-английских отношений и произвел очень благоприятное впечатление. Это еще один минус к его репутации. Глубокомысленно заметил Романов В итоге я настаиваю над тщательной проверкой Гордеевского. Очень тщательной, задумался Чебриков. А ваш источник не дал какой-либо конкретики. Информации общего характера мы сыты по горло. Из нее обвинительное заключение не сделаешь. Есть и конкретика, Романов перелистнул страницу в блокноте и продолжил. Записывайте или запоминайте. Гордиевский сдал нашего нелегала в Южной Африке Олега Козлова и нашего агента влияния сотрудника норвежского МИД Трехольта. Также он причастен к аресту британца Беттани. Теперь о том, как у него выстроена связь. Романов налил минералки в стакан, выпил, потом продолжил. Он каждое утро занимается бегом трусцой в Бийцовском парке. Там в это время никого нет, поэтому слежка затруднена. Он этим и пользуется. В одном крутом повороте, где видимость в оба конца очень маленькая, он либо оставляет, либо забирает шифровку своих кураторов. А более точно ваш источник это место не обозначил. Поинтересовался Чебриков, к сожалению, нет. Сотрудники английского посольства, естественно, в этот парк не ходят. Для съема и закладки информации они используют двух местных жителей в темную. Про этих жителей источнику, к сожалению, тоже ничего не известно. Ясно, черкнул что-то у себя Чебриков. Может быть, еще что-то. Ориентировочно через месяц, может чуть раньше, МИ-6 предпримет попытку эксфильтрации своего агента. Ого, не смог сдержать восхищение чебриков. Ваш источник просто провидец какой-то. Может быть, не стал углубляться в этот вопрос Романов. Так вот, операция будет развиваться примерно так. Гордеевский, как обычно, рано утром побежит в парк, но не вернется!» а переоденица там в заранее оставленный костюм слегка изменит внешность и уедет в Ленинград на обычном поезде. Там он пересядет на электричку до Выборга, а в Выборге его уже будут ждать кадровые сотрудники английских спецслужб. Они и вывезут Гордиевского в Финляндию в багажнике дипломатической машины, которая, как вы хорошо знаете, досмотру не подлежит. А точную дату не назовете? — все же позволил себе такую ремарку Чебриков. 20 июля бухнул Романов, плюс-минус пара дней. И учтите, если Гордеевский уйдет на запад, оргвыводы по вашей службе будут самыми нелицеприятными. 18 июля точно в срок отмеренный Романовым, все седьмое управление КГБ СССР стояло на ушах. Чебриков сумел найти нужные слова для руководителя этой службы. А уж те мотивировали подчиненных должным образом. Весь Битцевский лесопарк и прилегающие улицы были прикрыты плотным кольцом наблюдателей. А началась операция по эксфильтрации Гордиевского днем ранее, когда он проходил мимо магазина мужской одежды на Кутузовском проспекте, держа в руках сумку с логотипом Лондонского университета Харордс и остановился изучить витрину этого магазина. После Лондона, конечно, изучать здесь особенно было нечего. Однако такие условия были написаны в последней инструкции. Вели Лигордьевского трое сотрудников наружки. Мужчина с женщиной, из себя влюбленную парочку, шли сзади, а еще один в образе художника с мольбертом через плечо, береткой на бикре артистической бородкой шел чуть впереди. Гордиевскому преподавали в школе КГБ основы наружного наблюдения. Учеником он был прилежным поэтому быстро расшифровал как задних, так и передних топтунов. Но отрываться от отник его планы на сегодня не входило. Гордеевский встал как вкопанный полуметре от витрины и начал с большим интересом рассматривать манекен, одетый в серый костюмчик полоску и серую же шляпу с очень широкими полями. При этом он повесил сумку Херц на плечо и слегка покачивал ей вперед назад Это был условный сигнал с его стороны, означавший: "Я под колпаком. Ситуация номер два. Сильная опасность ареста". Примерно через минуту-полторы мимо него, в противоположную сторону, проследовал сотрудник английского посольства Джордж Лукас. Он на ходу достал из кармана батончик Марс. очистил его с одной стороны и смачно откусил, находясь прямо за спиной Гордеевского. Сигнал означал: "Мы вас поняли. Послезавтра работаем по первому варианту. Если бы вместо марца был сникерс, вариант менялся на второй. А если бы совсем твикс, то это означало бы, ваши опасения не подтвердились. Продолжайте работать по привычному графику". Гордеевский прекрасно увидел манипуляции посольского сотрудника с батончиком в зеркальной витрине магазина, после чего постоял еще с десяток секунд и двинулся по направлению к метро «Студенческое». Топтуны из наружки, естественно, не знали в лицо всех сотрудников посольств, поэтому сигнал с Марсом остался неопознанным. Через час Гордеевский вошел в свой подъезд, а жилон панель на 14 этажке на Балаковском проспекте, недалеко от пересечения с Чертановской улицей, а сотрудники наружки дружно отрапортовали в центр, что объект на постоянном месте. Их почти сразу заместили новые. На этот раз их всего двое было. Оба сидели в сиреневой волге во дворе дома. Выход в подъезд был в зоне их наблюдения. А на конспиративной квартире, служившей базой для операции "Ясень", тем временем разыгрались нешуточные страсти. "Если завтра объект уйдет от наблюдения, все пойдете в дворники", орал начальник, "больше вы ни на что не способны". "Товарищ полковник, возражал один из сотрудников. Сами посудите, В 7:00 утра Битовский парк пустой. Как мы сможем вести скрытое наблюдение в таких условиях? Значит, ведите открытое, продолжал разоряться полковник. «Все равно он уже все знает. Можно установить посты на всех вероятных направлениях выхода из парка, предложил третий сотрудник. Там их не так уж и много. Сколько? немного сбавил он полковник. Сами смотрите, подошел к карте Два выходят на Балаклавский проспект три на Севастопольской три к Чертановке. И если уж совсем плотным кольцом работать, хорошо бы накрыть новоясениевый МКАД по две точки наблюдения. Итого двенадцать постов. По двое на каждый», — прикинул в уме начальник. Со сменой через полсуток это почти полсотни народу у нас столько нет. Можно запросить подкрепление, предложил первый сотрудник, явно более умный, чем другие. К тому же есть обоснованное предположение, что объект будет покидать лесной массив не в произвольной точке, а в местах примыкающих к остановкам общественного транспорта. А это резко сокращает число точек стационарного наблюдения до шести. Хорошо, тормознул обсуждение полковник. Что у него с запасной одеждой? В спортивном костюме у нас в транспорте ездить не принято. Значит, он должен переодеться. Никаких свертков в руках у Ясеня в последнюю неделю отмечено не было сказал еще один сотрудник, тихо стоявшего окна. Однако есть вариант, что такой одеждой его снабдят по-сольски, ребята. Что там с прослушкой? задал следующий вопрос полковник. Объект очень опытный, по телефону говорит о чем угодно, кроме того, что нам нужно. С женой и детьми тоже на бытовые темы. Нервозность отмечается? Никак нет. Объект спокоен, видимо, нерва очень хорошая. — Теперь обсудим возможные пути эксфильтрации. В ориентировке же сказано, как его будут вывозить. Растерянно возразил сотрудник из Выборга в багажнике дипломатической машины. И тем не менее, другие возможности тоже надо предусмотреть. Вдруг его прямо в Москве в багажник положат, например. Невозможно, товарищ полковник. Это же часов восемь, если не десять до границы. По дороге они могут делать остановки, чтобы объект размялся, поел и удовлетворил свои физиологические потребности очень сложно. После некоторого размышления ответили полковнику: "Но этот вариант нельзя исключать. Давайте все же ориентироваться на то, что значится в ориентировке". "Давайте", неожиданно согласился полковник. "Брать Гордиевского необходимо только после контакта с англичанами. Это значит, вести его будем до Ленинградского вокзала, а потом до Выборга. О малейших отклонениях в ходе операции докладывать непосредственно мне" и полковник очистил конспиративную квартиру